Седьмая. Дарк не стал откладывать разговор насчет барона с королем и сделал это при первой возможности. Так, говоришь, он хотел мстить через своих людей в столице? Интересно мне знать, кто же это такие? Он не говорил? Нет, просто обмолвился, что были у него тут свои люди, которые сделали вид, что никогда не имели с ним никаких дел. Ну, ночная гильдия мне не неинтересна. Там всякой швали достаточно, и через нее можно собирать только слухи. — А вот насчет дворян надо его поспрашивать. э я слово давал, что его не отдадут на допрос к палачу, — проговорил Дарк, в полной решимости отстаивать барона. — Хм, как неосмотрительно с твоей стороны, сын. Король хмуро посмотрел на Дарка. — Хорошо, с ним просто побеседуют дознаватели. Король встал из кресла и прошел к окну, постоял, глядя на летящие за окном снежинки, и, вернувшись обратно, снова сел. «По весне хочу назначить тебя наместником в бывшее герцогство Смарша. К нему прирезали немного земель и от Арчера. Вот тебе и придется им управлять. Тебе нужен опыт управления. С тобой отправлю несколько грамотных чиновников. Они, если что, подскажут». «Не переживай», — видя, что Дарк нахмурился, проговорил король. «Чиновники из простолюдинов и преданные короне». А через мгновение добавил, улыбнувшись. «Ты ведь у нас уже герцог Саульский». Это будет хорошей школой для тебя. Что ты так нахмурился? Да я боюсь не справиться с управлением, а не переживаю по поводу какого роду племени чиновники. Учителя хвалили тебя, и канцлер тоже. Вот он и предложил дать тебе возможность испытать и проявить себя. Отец, я тебе уже говорил, что хотел по весне отправиться в королевство Кармина и, совершив помолвку с младшей принцессой, привести ее в королевство, а на обратной дороге забрать свою дочь». Король задумался на какое-то время. Пауза затягивалась, и Дарку вдруг показалось, что она никогда не кончится. Наконец король сказал, «Ты не доверяешь моим послам? Отец, мы уже обсуждали это. Я же рассказывал тебе, как мы с ней расстались. Вот и хочу сам услышать от нее или да, или слова отказа». Дарк первый раз за все время, что находился во дворце, назвал короля отцом. И это было так неожиданно, что на некоторое время выбило Грегора из колюи. Он даже забыл, что хотел спросить у Дарка, и сидел молча, переваривая, как назвал его сын. «Отец! Наконец-то он назвал меня своим отцом!» У короля даже увлажнились глаза, и Грегор, чтобы скрыть, как он отреагировал на слова Дарка, опустил голову и проговорил. «Хорошо, сын, иди, а я все обдумаю». Когда Дарк был почти у двери, король все-таки задал вопрос, не дававший ему покоя. «Хорошо, а если она тебя откажет, что будешь делать?» «Отец, мы же с тобой это уже обсуждали». «Хорошо, я повторю, что говорил и раньше. В случае отказа я вернусь, и ты подыщешь мне пару по своему разумению», — пожал плечами Дарк. «Хорошо, сын, иди», — проговорил король с потаенной радостью. И ему пока самому было неясно ясно, это радость от того, что наконец-то Дарк назвал его отцом, или от того, что тот принял решение, а значит, не будет страдать и делать глупости в случае отказа принцессы. Королю очень не хотелось отпускать Дарка, Он теперь переживал за него, как ни за кого другого из своих детей. Но вместе с тем он прекрасно понимал, что ему его не удержать, и заранее с этим смирился. Пусть все идет так, как задумано спасителем. Эстанга Рива, младший сотрудник исследовательской капсулы Империи Форенс, в звание капитана пробежался пальцами по клавиатуре, и голографическое изображение куратора этого сектора втянулось в круглый диск информатория. Еженедельный отчет наблюдения за планетой Зен-1743АР закончился. Нажав кнопку селекторной связи, она доложила своему непосредственному начальнику и учителю о завершении отчета. «Хорошо, подходи в пятнадцатый сектор станции, есть интересные данные», — услышала она в ответ. Истанга нехотя встала с кресла и направилась к двери. Она уже пятый цикл находилась на станции — После окончания университета и получения лейтенантских погон, из Танго по распределению попала в исследовательский центр. Как она радовалась, что ее взяли младшим сотрудникам на исследовательскую капсулу, какие перспективы себе рисовала дура. Это сейчас, после пяти лет службы, она понимала, что именно таких, как она, и сливали на подобные космические базы, где нет ни движения вперед, ни карьеры, а есть только монотонность будней и надоевшие лица нескольких десятков сотрудников. Основная масса этих молчаливых рабочих лошадок были направлены сюда в основном за ту или иную провинность или небрежение правилами и обязанностями на прежнем месте службы. Бывали еще дети состоятельных родителей, занимающих немалые посты в империи, но те находились на базе не более года. Этого вполне хватало для удачной карьеры под присмотром предков. Эстанга же была сиротой, и некому было побеспокоиться о ее судьбе после окончания учебы. И хотя у нее были лучшие показатели на их курсе, но вот она здесь, а те, кто учился намного хуже, сейчас отдают ей указания. Как, например, Тхалек Сакут, куратор их сектора. Конечно, имея папой инспектора Южного Прайда, это и неудивительно. Это и вывело сегодня из себя девушку, когда она узнала в новом кураторе одного из самых бездарных учеников их курса. — Что-то долго вышли, мадмуазель, — усмехаясь, проговорил полковник Томазо Гуротт, Прекрасный ученый и бессменный руководитель станции. Почему он здесь, никто не знал. А он сам на эту тему никогда не распространялся. «Да нет у меня настроения, вот многие и заплетаются», — сказала Эстанга. Полковник тамаза Гурот был ее начальником и наставником. Он относился к ней как к дочери. Учил, поддерживал, гасил конфликты, особенно в первые месяцы ее пребывания на капсуле. Как и везде, ей пришлось притираться к коллективу, а коллективу к ней — И не всегда это проходило гладко. «Не расстраивайся ты так, девочка. Все у тебя будет хорошо. Послужишь еще немного на станции, а потом ведь для тебя все дороги открыты. Да и счет в банке будет радовать глаз. Вам бы все шутить. Хотя насчет банка вы, может, и правы», — проговорила она. наклады им начислялись неплохие, и все перечислялось на счет. Тут-то деньги были не нужны. А там и правда скопилась уже очень приличная сумма. «Ладно, смотри сюда». Помнишь Хамина с последней установки аппаратуры? Да я его и не забывала. тамаза с интересом взглянул на Истангу. «Ой», — сказала она, сообразив, что ляпнула, и прикрыла рот рукой. Учитель грустно усмехнулся и обнял девушку за плечи. «Я понимаю тебя», — проговорил он. «Ты ведь имеешь право репродукции». Девушка кивнула головой, и на ее глаза навернулись слезы. «Ладно, учитель, не будем о грустном». Наконец справилась она с собой. «Что вы там хотели мне сообщить?» Хм, в общем, я провел полное обследование ДНК и крови этого парня, которые взяли в тот раз, также наложил последние антропологические и генетические исследования группы «Великий рассвет», загрузил все в информаторий, и вот результат. Выходит, что его показатели полностью совпадают с нашими. Антропология один в один, генетика тоже, лишь ауксология абсолютно другая. Но это и понятно, физические нагрузки на планете резко отличаются от наших — что и приводит к развитию мышечной массы и костного каркаса, вернее, скелета аборигенов. Многие из них выше, сильнее нас. Я ничего не скажу о других аборигенах, но этот хамин генетически похож на тебя или меня, или даже на техника Ильса, хотя тут и могут возникнуть сомнения. И Томаза весело рассмеялся. Техник-инженер Ильс Прош был ужасно волосат, имел низкий лоб, массивные надбровные дуги, и тяжелую выпирающую нижнюю челюсть, что делало его похожим на обезьяну с планеты Токтара. Правда, это не мешало ему быть очень грамотным и умелым инженером, умеющим справиться со многими техническими вопросами, периодически возникающими на станции. «При исследовании этой планеты мы уже неоднократно сталкивались с тем, что часть аборигенов генетически похожа на нас, а часть отличается, — задумчиво проговорил тамаза а отличаются ДНК — Некоторые имеют редчайшие комбинации крови. По всей вероятности, планету посещал еще кто-то до нас. Но этот парень – один в один ты, или я, или даже император, как некочувственно это звучит. они являются является ли это следствием эксперимента группы «Великий рассвет»? Не знаю, ведь многие результаты и даже описания экспериментов засекречены до сих пор, хоть и прошло уже почти две тысячи лет. А «Великий рассвет» – это дом оператора – И допуск ко всем материалам имеют лишь те, кто занимается проблемой восстановления нашей популяции. «Кстати, на планете присутствовали первые генетические и ментально измененные существа», — снова усмехнулся тамаза «Почему же я об этом ничего не знаю?» — изумилась Истанга. «Видишь ли, еще на заре разработок биотехнологии по модификации человека исследователи пустились во все тяжкие. Толком мало что контролировалось, многим хотелось быть в первых рядах, И это стало выливаться в различные казусы, и проблемы и даже беды. Как проверить и исследовать первых человеческих клонов? Это ведь не биороботы, это как бы ты сам. Вот и интересно, как поведешь себя в тех или иных условиях. Эту планету нашли давно и наблюдали, как на ней развивались человек и общество. А потом вдруг решили запустить туда клонов и посмотреть, как они вольются в систему. Поначалу все было хорошо... Клоны жили, как и все, женились и выходили замуж, работали и рожали детей. Да-да, они плодились и размножались. У нас начали даже клонировать видных ученых, других достойных людей. Но, видать, слишком уж наши предки расслабились, решив, что встали в один ряд с создателями. тамаза замолчал и продолжил, когда Истанга уже не ожидала услышать продолжение. Вдруг клоны стали умирать, здоровые, молодые, полные сил. Смерть настигала их внезапно. Вот шел человек, вдруг падал, и все. Стали разбираться, но не могли ничего понять. Потом вдруг стали умирать простые люди, те, кто не были клонами, но какое-то время находились рядом с ними. Тут уж все всполошились, клонирование прекратились, занимающиеся этим лаборатории и научные центры закрылись. Все переключились на поиск проблемы, вируса или чего-то еще, что повлекло вспышки эпидемии. На планету были направлены врачи и медперсонал, которые приняли активное участие в избавлении планеты от болезни. Меры принимались кардинальные, зараженные села или города сжигались, специальные люди давали целеуказания, и с орбиты наносился удар плазмой. Но отдельные больные исследовались, надо было узнать врага, чтобы понять, как его уничтожить. Быстро нашли лекарства, неказистую травку указали орех, которую надо было заваривать и пить в течение месяца два раза в день. Человек, начавший ее пить на ранней стадии болезни, не претерпевал никаких изменений. Болезнь на него не действовала, и даже в первые дни повышенной температуры его еще можно было спасти. Но если в течение трех дней, всего трех дней, продолжающейся температуры не начинали пить настой или отвар этой травы, то спасти человека не было уже никакой возможности. Он начинал резко худеть, и через неделю получили скелет, обтянутый кожей. Лекарства, как я говорил, нашли. Но оно действовало только на аборигенов. Клоунов такое лечение не спасало. Медперсоналу, который соглашался отправиться поработать на планету, вбивалось в мозг бесстрашие перед эпидемией. А так как фауна и флора были исследованы и изучены нашими учеными полностью, медикам давались и знания о приготовлении настоек и отваров из местных трав и о том, от чего они лечат. Все это вбивалось им в подкорку при помощи ментальных технологий. Что-то там было еще но многое скрывается до сих пор. При этом никто не посвящал их в то, что с ними делали и чем это может обернуться впоследствии. Медперсонал, как и все, пил отвары из этой травки, и болезнь входила их стороной. Постепенно эпидемия на той планете закончилась, но что-то похожее начало происходить уже на нашей планете. Как всегда, начало эпидемии сопутствовал бардак, спешка и истерика. Травка, которая помогла там, действовала и у нас – Только вот местного аналога на нашей планете не нашлось. Химикам удалось синтезировать лекарства, но от травяных настоек не было побочных эффектов, чего не скажешь о химическом аналоге. Медперсоналу, оставленному на той планете, приказали собирать и отгружать этот козлиный орех на метрополию. Чем они и занялись? Справились с эпидемией и в метрополии. Но все переболевшие, а было их процентов 40-50 от общей численности населения планеты, потеряли способность к репродукции. На это обратили внимание не сразу, а к тому времени, когда обратили, численность населения уже стремительно сокращалась. И снова оврал и поиски лекарства. Ведущая группа поиска и работы с вирусом и была группа «Великий рассвет». Через много лет лекарства нашли, нашли и возбудителя болезни. Вот только до сих пор проблема полностью не решена. На 90% девочек мужчин рождается всего 10%, а 15% рожденных или погибают – или становятся неспособными к репродукции. И исправить это пока никак не удается. Произошли изменения в геноме. Ты ведь сама видишь, что происходит. Да и изучала, знаешь. Вот и у нас на капсуле всего двое мужчин и 20 женщин разных возрастов. Причем мужчины уже просто в силу возрастных особенностей не способны зачать плод. Не наговаривайте на себя, господин полковник. Вы еще мужчина хоть куда? Вставила реплику, чтобы скрыть свое смущение из танго тамаза усмехнулся. «Прошло мое время, милая. Не перебивай меня и слушай дальше. Может, что-то будет для тебя вновь». Так вот, фертильность мужчин снизилась, и даже зачать ребенка во многих случаях проблема. Появились службы регулирования рождаемости, искусственное оплодотворение. При этом многих заставляют избавиться от плода. Это безболезненно и абсолютно безопасно, потому что на ранней стадии проверки обнаруживают нарушения в его развитии. Женщина может и дальше попытаться зачать, что многие и делают, но снова же решает все СРР. Вот такой парадокс. Рождаемость снижается, и ее же регулируют. На объекте, то есть на планете Зен-1743Р, никакие эксперименты больше не проводятся. Берутся пробы воздуха, снимается геомагнитный фон, а также берут материал для исследования у живых объектов. Но это ты и сама знаешь. Младший медперсонал оставили на той планете – Вернее, вначале было не до них, а когда вспомнили, некоторые уже умерли, другие благополучно вписались в общество, вышли замуж и родили детей. Да, что интересно, девушки и молодые женщины, из которых состоял медперсонал, рожали не все и не от всех аборигенов, шла адаптация. А так как организм у нас по-разному реагирует на те или иные вызовы, то некоторые так и не познали радости материнства. Но я думаю, это предполагалось изначально». Опасались всевозможных мутаций объектов, так как действия вакцины изучено до конца не было. Те, кто находили себе пару и продолжали род, взяты под особый контроль. Только и у них рождались как девочки, так и мальчики. Периодически их потомков изымают и отправляют для исследования в метрополию. Кстати, искусство врачевания передается матерью за родушу еще в утробе одной целостной программой. Причем только девочкам, что тоже является загадкой. В процессе взросления ребенка программа постепенно раскрывается, и знания записываются на подкорку его мозга. Родилась здесь и религия спасителя, а медсестер причислили к его сестрам. Популяция аборигенов на планете за это время не только восстановилась, но даже превысила показатели. Правда, после всех перипетий про планету забыли на какое-то время. Даже не то, чтобы забыли, а оставили ее в покое на долгую тысячу лет. Я многого не знаю, поэтому и рассказать могу лишь только это. Долгое время все было засекречено, да и даже после открытия архивов знают все одни лишь специалисты, остальные дают поверхностную информацию. Лишь последние несколько десятков лет ведется плотное наблюдение за этой планетой и определение возможности ее заселения. Томазо снова помолчал, потом бросил взгляд на Истангу и продолжил. «И вот еще что. Только это между нами». Несколько лет назад некоторые потомки оставленного на планете медперсонала стали исчезать. Куда они пропадают, неизвестно. Даже тщательное наблюдение за отдельными людьми ничего не дало. А как это заметили? Я тебе уже говорил, что некоторых стали забирать в империю, где их изучали. Проводили исследования, брали анализы и так далее. Нет, не думай, их не препарировали. Просто очень тщательно изучали, следили за реакциями. При этом их не забирали насильно а только по согласию, договорившись. И вот утром пропала женщина, думали, сбежала, передумав. А так как им ставят метку, вроде той, которой мы метим интересующих нас аборигенов и животных, то принялись искать, но нигде ее не обнаружили. А ведь от метки избавиться невозможно. Она попадает в кровеносную систему, ты ведь знаешь, как она работает. И таких случаев было несколько. По какому принципу они пропадают, тоже не установлено. В общем, никто из посвященных на эту тему не распространяется, так что и тебя я просил бы услышанным ни с кем не делиться». «Да уж», — проговорила Эстанга. «Спасибо за рассказ, учитель. Кстати, надо сменить аппаратуру и навестить аборигена и его левкона. Интересно, как он смог его приручить? Хамина можно будет просто отключить, как и тогда парализатор у тебя будет. А можно уговорить, чтобы взять москве и кровь на анализ. Все-таки, когда анализы берутся без насилия, Им всегда больше доверия. Ты как, согласна? Я что, одна пойду? Так больше некому. Ангелана у нас забрали, и когда прибудет ему замена, пока не ясно. Могу, кстати, послать с тобой кого-нибудь из операторов, если хочешь, конечно. Ну уж нет. Я с этими дурочками носиться не намерена, сама пойду. Только это. Не переживай. Я буду контролировать процесс, и ты будешь под постоянным наблюдением. сама понимаешь, больше доверить это некому. Когда идти? «Надо подготовить аппаратуру, но затягивать не будем. Я скажу, когда». И Томазо, отвернувшись, принялся что-то набирать на клавиатуре. И Станга же тихонько побрела на свой пост. Капсула только называлась так. На самом же деле это был огромный межпланетный корабль. Конечно, не такой, как линкор или крейсер, но почти как канонерка. И даже вооружение имел приличное. Только пушки, ракеты и защитное поле были противометеоритными». В этом секторе галактики не было ни враждебных рас, ни пиратов, хотя пушки все равно, метеорит это или звездолет врага. В свое время империя проводила экспансию на планеты, население росло, и людей надо было расселять. Вот и к этой планете стали присматриваться, но, видно, Вселенная не хотела отдавать ее империи, и произошло то, что произошло. После эпидемии все сошло на нет Однако, поскольку встретить планету, населенную такими же, как они сами созданиями, было огромной удачей, наблюдения за ней не прекратили и продолжали наблюдать за ней и населяющими ее аборигенами уже не одну тысячу лет. Мысли из танги плавно и медленно, пока она шла к посту своего сегодняшнего дежурства. Да, она имела право репродукции, в любое время с любым подходящим человеком противоположного пола, и при этом не имело значения, кого она понесет. Мальчика или девочку. Истанга была сиротой и имела право создавать и продолжать род. Ее родители погибли на службе империи. Она не знала, как это произошло. Империя имеет много тайн и умеет их хранить. От отца и матери у нее остались лишь две пурпурные коробочки с высшими орденами утренней звезды. Вот и все. Она плохо помнила родителей. Воспоминания о них были какими-то бледными, блеклыми. мысли девушки вдруг свернули на другое. Нахамина, парня, встреченного ею в пещере, когда они меняли аппаратуру свежения за состоянием атмосферы планеты. Этот мальчишка был очень красив какой-то той первобытной красотой и силой. Он невольно притягивал взгляд, и необъяснимо долго он потом приходил к ней во снах. Ах, эти сны! Ей иногда даже стыдно было их вспоминать. И в этом нет ничего необычного. Она молодая девушка. Да, девушка, у нее еще не было мужчины. Гормоны и природа требовали свое, вот и снился ей этот парень, особенно первое время. Сейчас это происходило значительно реже, однако окончательно забыть и выбросить его из головы она не сумела. Зачем тамаза сообщил мне о том, что этот Хаймин и я генетически совместимы? Он что, хочет, чтобы я с ним легла? Эта мысль вдруг обожгла истангу. Да как он только посмел даже думать об этом? Чтобы я и какой-то грязный варвар, да я, да я но что бы она сделала, додумать ей не дали. «Внимание всем постам!» Вдруг раздался голос по громкой селекторной связи. «Метеоритный поток! Всем службам предельное внимание!» Истанга от бешенства, которая так внезапно охватила ее, даже не сразу попала магнитным ключом в щель замка двери, но в конце концов справилась, и дверь бесшумно отъехала в сторону. Девушка упала в кресло, которое мягко обняло ее, принимая форму ее тела, и включила камеры наружного обзора. «Надо менять орбиту», — думала она, набирая на клавиатуре привычные знаки. «Вот чем надо заняться тамаза а не сводничеством». Да, ей очень понравился парень, который очень отличался от большинства тех, с кем ей приходилось сталкиваться. Но она была совсем не готова к такому радикальному поступку. Хотя в случае внезапной беременности ее тут же отозвали бы в метрополию, и она, наконец, распрощалась бы с этой набившей за все эти годы оскомину станцией. Истанга потянулась... И сама не знаю чему, засмеялась. Полковник тамаза не стал говорить ей о том, что империя в очередной раз возобновила наблюдение за этой планетой, еще и потому, что там недавно при электронно-глубинном сканировании поверхности были найдены огромные залежи от Авидума в земной классификации рений, в котором промышленность империи очень нуждалась, так как свои запасы были исчерпаны, а также тингариума, рудия и еще массы редких и ценных материалов. И сейчас в верхних эшелонах власти шли дебаты, что предпринять в отношении планеты – мирную экспансию или вооруженную агрессию, попытаться заручиться поддержкой местных правителей и спокойно добывать металлы, организовав поселение, или просто захватить планету и принудить аборигенов подчиниться пришельцам. Томазо-Город был единственным из служащих капсулы, кто в силу определенных обстоятельств знал обо всем этом. Он знал многое не только в силу своего звания и должности, а еще и потому, что принадлежал к высшей знати империи. Только вот посвящать в это он никого не собирался, разве что эту девочку, так гордо носившую погоны космофлота дальней разведки. Но на это были свои особые причины. Зима в этом году разыгралась не на шутку. Пора бы ей уже было становиться мягче, дело отошло к весне, Но она сдаваться не собиралась, засыпала королевство снегами и давила морозом. Дарка последнее время одолевала навязчивое желание съездить в охотничий домик короля, чтобы навестить Берга и узнать, как там живется Суслик в его семье. И вот, прихватив десяток охраны и поставив королевского секретаря в известность о том, что ненадолго уедет, Дарк, не откладывая, выехал в направлении леса. День был тихим и пасмурным. Видно, снова пойдет снег. Их не ожидали». И тем не менее, Дарк отметил, что все было в порядке. Дорожки расчищены, сам дом натоплен. Когда они подъехали, старший егерь раздавал какие-то указания своим подчиненным услугам. Увидев принца, уезжающего во двор охотничьего домика, старший егерь бросил давать указания и кинулся к приезжим. — Ваше Высочество, как я рад вашему появлению! — кланяясь проговорил он. «Что — Что-то произошло? — спросил Дарк. — Нет, что вы, все хорошо. — Раз все хорошо то я поживу тут пару дней, отдохну от столицы. Может, хотите поохотиться? Нет, но гвардейцы, если захотят, пусть пройдутся под твоим руководством, а мясо потом пожарим на углях». Дарк не понимал смысла царской охоты. Огромным количеством народа загонять зверьё под арбалеты аристократов. «Хочешь поохотиться? Пойди, выследи, убей и разделай добычу один. Вот это охота». Но даже это в последнее время его не привлекало. Отдав коня подскочившему слуге, Берг прошел в дом, сбросил с плеч шубу и протянул руки к огню горевшего камина. «Пусть принесут горячего травяного отвара», — распорядился он. А сам уселся в стоящее тут же кресло и принялся смотреть на языки пламени в камине. Он сейчас никак не мог определиться, как ему поступить. Хотелось из за Франческой отправиться самому и попробовать себя в управлении новой провинцией. сослик ты где?» «Как далеко от того места, где мы с тобой в прошлый раз виделись?» — послал Бергу вызов Дарк, вдруг вспомнив, зачем он здесь. Ответили почти сразу, и, скорее всего, Берг был недалеко. «Это сноватые двуногий Вот и чего тебе в тепле не сидится?» — пробурчал Берг. Но Дарку почему-то показалось, что Суслик рад ему, хоть и делает недовольный вид. «Да вот решил навестить тебя. Как ты там? Как-как? Ты же вроде обещал бычка». Так вам же должны были его выгнать за ворота. Разве ничего не было? Да нам как-то и не надо было. Просто сейчас что-то вся еда разбежалась, пробучал Берг. Хорошо, завтра я сам его отгоню. Куда скажешь, там и увидимся. Ты как, не против? Ну, тогда до завтра. И связь прервалась. Дарк посидел еще какое-то время у камина, мелкими глотками прихлебывая напиток. Потом он поужинал в одиночестве и отправился спать, но долго не мог заснуть. Почему-то на душе было беспокойно, и он ворочался и вздыхал, пока сон не сморил его. Утро выдалось такое же пасмурное, как и предыдущее, только было безветренно и не так морозно. Дарк позавтракал и, приказав выгнать бычка за ограду участка, выехал следом вместе с несколькими охранниками. Бычка тащил на привязи один из гвардейцев. «Суслик, ты где?» — послал мысленный вопрос Дарк. «Здесь я. Пусть отпустят бычка. Малыш поохотится». Бычка отвязали, но он не уходил, словно почуял неладное. Один из воинов кольнул его кинжалом, а другой ударил плетью. Бычок нехотя отбежал, а потом все же стал удаляться от людей. Между деревьями мелькнули две темные тени. Бычок вдруг взбрыкнул, подкинув задние ноги, и галопом клянулся в лес, но далеко убежать не успел. За деревьями уже ничего не было видно, но было слышно жалобное мучение, после чего все стихло. С той стороны снова мелькнула тень, через некоторое время перед садниками появился Берг. Кони испуганно заржали, почти все встали на дыбы, и, перестав слушаться повода, попытались удалиться от зверя. Дарк все же сумел обуздать своего, тем более его конь уже видел ранее Берга. Спрыгнув с коня, принц привязал его к небольшой сосне. Конь храпел и косил глазом, постоянно прядывая ушами. — Надо было тебе пешком прийти, — потешался Берг. Дарк не успел ничего ответить, как вдруг вокруг все завыло, затрещало. Берг прыгнул к принцу и прижался к нему. Вдалеке кто-то жалобно заскулил, скорее всего, Бану, кто-то еще завыл и дико заржал конь. Место, где находились Дарк и Берг, накрыл радужный купол. Принц успел выхватить меч и с тревогой стал озираться. Вокруг них стоял взявшийся и неоткуда туман, сквозь который проскакивали разноцветные всполохи. Потом раздался глухой удар, и треск прекратился. Через некоторое время стих и вой. Туман, стоявший вокруг, тоже стал рассеиваться, и сквозь него стало проглядывать что-то большое и блестящее, очертаниями напоминающее яйцо, лежащее почти на боку. Деревья вокруг этого предмета были изломаны и лежали вершинами в сторону от него. Дарк обратил внимание, что его левый локоть сильно и неприятно трясут, скосил глаза и увидел, что это дрожит Берг. «Ты чего?» — спросил он его. «Это снова они» продолжая трястись, ответил зверь. «Кто они?» — не понял Дарк. «Наши создатели». При этих словах огромное яйцо треснуло, с натужным скрипом стала появляться перекошенная щель, которая чуть погодя еще увеличилась, а потом снова все стихло. Дарк огляделся. Вокруг никого не было, даже его конь убежал, оборвав повод. «Не надо пытаться меня убить, я не причиню вам зла», — вдруг раздался из щели странный голос И нельзя было определить, мужчина это говорит или женщина. И снова тишина на какое-то время сковала все вокруг. «Я выхожу», — проговорил тот же голос. И ли показалась нога в какой-то обтягивающей серой одежде. Потом другая нога, одежда на которой была разорвана, и в прорехе виднелась кровь. А затем и сам говоривший предстал перед Дарком и зверем. Приглядевшись, Дарк увидел, что это девушка или молодая женщина. На ее груди переливался разными цветами какой-то круглый предмет, из которого раздался возглас боли, когда девушка неосторожно оперлась на ногу, которая была в крови. В руках она держала какой-то плоский прямоугольный ящик, отливающий матовым серебром. «Помоги мне, Хамин!» — снова раздалось из круглого предмета. Дарк оглянулся вокруг, но никого, кроме него и Берга, поблизости не было. Сообразив, что обращались к нему, он решился — Не держа одну руку на рукояти меча, с осторожностью подошел к девушке, ожидая чего угодно. Но ничего не происходило. Тогда он взял ее под руку со стороны раненой ноги, и девушка оперлась на него. «Ты кто такая?» — спросил Дарк незнакомку. «Это долго рассказывать. У меня случилась неприятность. Ты не мог бы мне помочь?» Разведывательный бот перед самым приземлением почему-то вдруг перестал выполнять команды и, по сути, упал на поверхность, а не мягко приземлился. От удара вышла из строя система жизнеобеспечения, а один из блоков, сорвавшийся с крепления, упал мне на ногу. Теперь у меня, скорее всего, перелом или очень сильный ушиб. «Хорошо, хоть коммуникатор работает, и я смогла послать просьбу о помощи», сказала незнакомка, обращаясь к Дарку, но тот ничего из сказанного не понял. «Ты мне поможешь?» — повторила она вопрос. Девушка дрожала. Или от холода, или от пережитого стресса. Дарк молча снял с себя шубу, накинул на девушку, и тут же подхватил ее на руки. Она пискнула от неожиданности и замерла у него на руках. Серебристый ящик, что она держала в руках, упал в снег. Девушка была легкая, и Дарк, не выпуская ношу из рук, наклонился и поднял то, что она выронила. Идти и держать девушку и ящик было неудобно, но от охотничьего домика они удалились всего на полкилометра, поэтому Дарк решил, что донесет. Берг трусил рядом. Уже на подходе к своей цели он увидел всех своих охранников, вооруженных и двигающихся ему навстречу. Берг, увидев людей, отстал. «Двуногий. Я пойду, посмотрю, что там с моей семьей. Иди, сообщишь мне, что там с ними», — послал мысленный посыл Бергу Дарк. «Принц, слава спасителю, ты живой», — проговорил десятник. «Прискакали гвардейцы на взмыленных конях и кричали, что на вас упало небо. Потом прибежал твой конь. Он так и кружит по двору, никому не даваясь руки» а что это у тебя спросил десятник уставившись на но Дарка. возьми это протянул дарк прямоугольный ящик незнакомхи и неси осторожно не дай спаситель тебе это уронить сам же прикрыл девушку от любопытных глаз и сильнее прижал ее к груди ваше высочество садитесь на моего коня предложил десятник так дойду в вперед скажи чтобы приготовили обед и подали в мою комнату десятник умчался Дарк удобнее перехватил ношу и зашагал к дому охотника. Охранники спешились и шагали чуть сзади, ведя коней в поводу. При этом те, кто были с Дарком утром, а потом сбежали, шли понурые, ожидая неприятностей. На подворье Дарк сразу же поднялся к себе в комнату и усадил незнакомку на кровать. «Где мы?» — спросила она, оглядывая помещение. Она говорила на каком-то щебечащем языке, а предмет на ее груди переводил всю Дарку, Тот удивлялся всему этому, но виду старался не подавать. «Может, это кто-то из богов или их помощников?» — думал он. «Мы в охотничьем доме короля. Здесь тебе ничто не угрожает». «Где мой кейс?» — спросила она. «Кто?» — не понял Дарк и переспросил. «Где то, что я держала в руках, когда вышла из разведбота?» — спросила гостья. В это самое время в дверь постучали, и вошел десятник с серебряным ящичком в руках. Дарк осторожно взял его из рук воина, — И, закрыв дверь, подошел к незнакомке. «Да, это мне», — потребовала она. Дарк протянул ей предмет. Девушка открыла верхнюю часть этого прямоугольного ящика, мазнула рукой по груди и что-то стала говорить в непонятный предмет, который достала из кейса. Она говорила на своем птичьем языке, и Дарк ничего не понимал. Из предмета раздавался голос, который что-то отвечал. И в этом голосе слышались просительные нотки. «Наверное, кого-то ругает», — подумал Дарк. Он вышел в другую комнату и присел в кресло, ожидая, когда девушка закончит разговаривать. В дверь снова постучали, и когда он ее открыл, слуги стали заносить обед. После всего пережитого от запаха в пище в животе забурчало, и Дарк только сейчас осознал, что очень голоден. В это время и незнакомка прекратила ругаться с непонятным предметом и уложила его обратно, после чего сделала какое-то движение руками. Из ящика раздалось жужжание, и оттуда вдруг появилась какая-то железная рука, которая прижалась к раненой ноге девушки и через некоторое время снова исчезла в ящике. «Приглашаю вас отобедать», — проговорил Дарк. Он очень старался вести себя учтиво. У него почти не сохранилось воспоминаний о предыдущей встрече в пещере. Он помнил лишь, что те люди были точно в таком же одеянии, как то, что сейчас на незнакомке. Помнил он, и как они что-то на него направляли. Девушка, непонимающе посмотрела на него — Потом, что-то вспомнив, дотронулась до груди, вернее, до той штуки, что мигала на ее груди. «Повтори, что ты сказал», — раздалось из предмета. «Приглашаю вас отобедать со мной», — проговорил Дарк. «Да у меня, собственно, есть чем питаться», — нерешительно проговорила девушка, вспомнив о таблетках суточного рациона. «Хм, а, впрочем, если поможешь мне добраться до стола, то я согласна». Дарк, как раньше, подхватил ее на руки и отнес из спальни к столу в холле. Охотничий дом не был дворцом, у короля тут были всего лишь четыре комнаты, а его свите доставалось и вовсе лишь по одной. Повар растарался, впрочем, и ужин с завтраком были отличными, но на обед был подан запеченный гусь, начиненный кашей и сладкими сухими ягодами винограда. Гусь был домашний, да и где зимой взять дикого, улетели ведь все. Кроме гуся были золотистая тирна, рыбка из местного озера, очень жирная и вкусная. Зажаренное на углях мясо, тушеные овощи на гарнир, несколько сортов сладких пирожков, взвар из сухофруктов, вино, приготовленное из лесных ягод, и настоянное на меду. Дарк разлил вино по бокалам и, подняв свой, пожелал девушке скорейшего выздоровления. Ухаживая за девушкой, он отрезал и положил ей на тарелку ножку и бедро гуся и немного овощей, потом пригубил вино и принялся с аппетитом есть». Незнакомка вначале что-то бросила в рот, потом осторожно отрезала небольшой кусочек мяса и попробовала. Затем колопнула овощи, посмаковала, после чего накинулась на еду. Она ела, запивая все это вином из бокала. Дарк даже несколько раз подливал ей, потом показал, как надо есть рыбу. Девушка ела все, несколько не манерничая, попробовала и пироги с фруктовым взваром, а когда наелась, отдуваясь, откинулась на спинку кресла. «Как вкусно тебя кормят!» «Ты всегда так ешь?» «Ну, последнее время, да. А раньше по-всякому было. Кстати, меня зовут Дарк. А ты можешь сказать, как твое имя, чтобы я мог к тебе обращаться?» — осторожно спросил он. «Вдруг богиня или помощница бога обидится?» «Ой!» — воскликнула девушка и залилась краской. «Извини, совсем забыла представиться. Я из Танго-Рива. Можно просто из танго. Девушка почему-то избегала смотреть в глаза Дарку, А когда взгляды их встречались, тут же краснела. «Ты богиня?» — спросил Дарк. «Нет, что ты?» — засмеялась она. «Я просто сотрудник...» — она вдруг замолчала. «А впрочем, ты все равно не поймешь...» Дарк разглядывал Истангу, стараясь найти какие-нибудь отличия от людей, но пока это не удавалось. «Ты не мог бы отнести меня обратно?» — спросила Истанга, и Дарк, подхватив девушку на руки, отнес ее снова на кровать. «Ты можешь отдыхать, я не буду тебя тревожить». Проговорил Дарк, оклоняясь, и вышел из королевских комнат.